И было много практических забот, в том числе возня с собачками, которые росли на глазах и страшно много ели. Самое интересное, меньше всего волновала его проблема пришельцев. Хотя, казалось бы, что могло быть важнее? Кажется, у медиков это называется запредельным торможением. Слишком остро он пережил то, что связано с Ириной, с путешествием в 66-й год и четырьмя месяцами, прожитыми в параллельной реальности. Зато теперь он обрел искомое душевное равновесие. Опростился, как Лев Толстой, однако, в отличие от великого старца, брился ежедневно и с удовольствием рассматривал в зеркале свое обветренное и загорелое, явно посвежевшее лицо. Думал, что нет, жизнь еще далеко не вся, пожалуй, только сейчас она и начинается. В Москву его совершенно не тянуло. Не потому, что он боялся пришельцев, а просто нечего ему там было делать. Свобода от мирских забот удивительно проясняет мысли. И он понял то, о чем предпочитал не думать в прошлой жизни. Он сменил стиль одежды. Несмотря на то, что видеть его сейчас было некому, а может быть именно поэтому, стал постоянно носить сапоги, в ненастную погоду яловые, в сухую и теплую легкие шевровые, узкие синие бриджи, свитер и кожаную куртку. Кроме всего прочего, такой наряд позволял не бояться змей и был наиболее удобен в лесу. Невзирая на погоду, Алексей по утрам мылся до пояса ледяной водой во дворе, по вечерам почти каждый день топил баню и вообще старательно, даже кое в чем пережимая, изгонял из себя въевшуюся за многие годы богемность, которая раньше рисовался. Возвращаясь домой из походов, Берестин переодевался, кормил собак, чистил и осматривал свой карабин, Разжигал камин и неторопливо ужинал. Выходил на связь с Ермаком, в очередной раз узнавал, что на борту все в порядке, сенсационных открытий нет, и что девушки шлют ему приветы и воздушные поцелуи. Потом читал или поднимался в холл второго этажа, брался за кисти. Вначале он попробовал писать местные пейзажи, но очень быстро понял, что ему это совершенно интересно Зачем? Природа здесь настолько действенна и безразлична к случайному появлению человека, что пытаться придать ей какое-то настроение — заведомо безнадежная задача. Уж проще обойтись фотоаппаратом. Но зато ему пришла неожиданная и на первый взгляд странная мысль. Алексей подготовил холст и начал писать большое и как бы сюрреалистическое полотно «Рыцари на лесоповале» — так он его назвал. Глухой буреломный уголок здешнего леса И семь фигур в доспехах XIII века. Двое валят двуручными мечами мачтовые сосны, Двое с помощью рыцарских, тоже бронированных коней, Трелюют срубленные хлысты, А еще трое в углу картины — перекуривают и закусывают, напоминая известных охотников на привале. В чем смысл и суть картины, он и сам пока не знал. Просто ему так захотелось. При желании в замысле и исполнении можно было усмотреть и аллюзии, и некоторую аллегорию, обыгрывающую сопоставление определенных смыслов понятий «рыцарь» и «саповал». Но можно было и ничего не искать, а принять картину как живописную разновидность юмористических картинок без слов. Это уж как кому глянется. Однако он хотел закончить работу до возвращения друзей из экспедиции.